Глава шестнадцатая «Речь вам вовеки, гиене огни тулов каменных на голову ваших твердоло, жидает вас участь всех язычников греш». Не, Аглоиду не мучили, не убивали, не приносили жертву, пока не приносили. Связанная княжна разорялась, лежа посреди большой утопленной поляны, под не просто огромным, а чудовищно огромным бурцев и не подозревал, что вообще такие существуют в природе дубом. Здоровенные и подъемные глыбы, вроде тех, из которых были высечены статуи Брутена и Видевута, окружали поляну и валялись поодаль, густом ельники и межголых лиственных деревьев. Черные верхушки камней, оскаленными зубами, торчали из прошкуренных белых сугробов. Выглядело все так, будто некие великаны задумали возвести посреди леса гигантский мигелический памятник, Но, притомившись там в начале работы, бросили грандиозную стройку. Осталась лишь кое-как обозначенная неровная окружность с проплепшенной посреди и разметанным остывшим кострищем. Каменный круг смерти, понял Булзер, и погребальный костер Кунинга Глянды, и Вайдалапский дул, святая святых заповедного леса пруссов, и связанная Адлоида с дурацкой царской и стерейной гильзе в золоте. В изголовье девушки восседал один единственный страж – тривой на левый глаз Вайделон. Режица бурцев узнал сразу. Именно он заправлял общинными молениями в храме сарая. Поверх жилетельского балахона на одноглазом сейчас был надет засоленный меховой тулупчик. Кривой посок валялся поблизости. Ковека Вайделон вел себя более чем странно. Не на пленницу, он то зажимал ей рот, то давал одной идее возможность прокричать секунду другую. Потом снова флегматично опускал грязную ладонь на лицо княжны и снова убирал. И опять повторял процедуру. Что именно кричит полячка, кажется, совершенно не интересовало прусского друида. Видимо, для него сейчас был важен крик как таковой. Это настораживало, как и то, что Лаиду охранял лишь один человек. А где остальные вайдлоты? Где их пресловутый Кривайта? Все это здорово смахивало на ловушку. Если жрецы священного леса выстрелили и поймали девушку, они не могли не заметить и преследующего Ильё Бурцева. И разумно рассудили, что второй святотачец сам прибежит на крики пленницы. Значит, всё-таки засады. Не может ведь одноглазого калеку оберегать только сказочный дуб великан. Хотя дубок-то непростой, ствол у лесного великана необхватный, меж мощных корней изъяет три глубокие ниши. в каждой по раскрашенному глиняному истукану, почти в рост человек В центре краснорожий дядька с черной кудрявой бородой. Перед этим идлом тлеют угли небольшого гостерка. Судя по обилию золы, давно уже тлеют. Что-то тут у пруссов вроде не задухающего вечного огня. Справа от черно стоит грубо слепленная статуя совсем еще молодого парня, на голове юнца Клиняный венок из колосьев, подлинок горшок, набитый соломой. На горшке незамысловатый узорчик в виде змейки. Из левой ниши грозно смотрит суровый старикан в богатом шлеме, тоже из глины. Рядом с детском аккуратно сложены человеческие лошадины и корови черепа. Эти уже настоящие. Обитатели прусского пантеона, догадался бурцев Мол же и вержец Перкуна, бог молодости, урожая и источников Патримпо, И повелитель мертвых потолло. Ох, и попал же ты, Васька, в самое сердце священного леса попал. Он выставил перед собой дубинку, опасливо осмотрелся по сторонам. Он, глянуть вверх, заиловые лапы, под которыми сам же и прятался, не удосужился. Напрасно. Шаг, два, и жрецы посыпались деревьев как гору. Захлопали в воздухе длинные широкие одежды. Что-то мелькнуло перед глазами. Послышался сухой стук дерева о дерево. Первый нападавший рухнул прямо на руки, выбил постыком палку чужеверца. Еще двое или трое спальнули справа, другая парочка слева. А сколько противников спустилось сзади него, Бурцев даже не понял. Зато ощутил хрясткий удар по затылку. Хорошенький такой удар, не точно, правда. Тот, кто его нанес, видимо, сам, не удержал его на месте после приземления. Да и толстая волочная шапка под шлемник уберегла голову, но с ног Бурцева все-таки сшибло. Он выкатился из укрытия к языческому капищу, прямо в круг смерти. Используя инерцию, куркнулся через плечо, проскочил на ноги, прыгнул вперед, под дуб. Охранник Длейды уже стоял в боевой стойке, направив свой посох в голову противника. То ли ударить хотел, то ли зацепить изгибом кривой палки за шею. В любом случае, выпад пруса не достиг цели. Бывший ОМОНовец уклонился от перцвистевшей палки. Левой рукой отбил жреческое оружие в сторону, правый нанес в открытую челюсть одноглазого добрую зуботычину. Адлоидолот прилетел через валявшуюся сзади пленницу, грохнув на спину. Подвывая и подволакивая с собой посох, пополз сзаду. Рот Адлоиды больше не сжимала жреческая ладонь, и княжна вопила в голос. Обраданного вопила Восторженный, словно азартная фанатка на боях без правил. «Вацлав, давай, врежь этим язычникам, пей идолопоклонников богопротивных, разорви их всех!» полячка кричала и подбадривала, будто и не было между ними недавней размолвки А бой под дубом действительно разворачивался без всяких правил. Нешуточный бой. Десяток режистых бородатых пруссов с зубьем в руках уже обступали безоружного противника. Связанную девчонку, ничего ж себе раскладец. Бурцев увернулся от одного посоха, отскочил от другого. Развяжи меня, потребовала Адлоида. Ага, как же, пока он будет возиться с узлами, жильцы забьют нафиг обои, как мамонтов забьют. Пережигать путы угольками тоже времени нет. Нет и закудалого ножичка под рукой. Да чего там, ну вообще сейчас ничего нет, кроме набитых до кулаков и проворных ног. В слабой надежде Бурцев глянул за дуб. Обломус, кривой на левых глаз охранник Адлоиды, успел свалить вместе со своим посохом. И чем теперь прикажете обороняться? Голыми руками или хрупкими глиняными -глин стуканами? бурца подхватил из-под ног русского бога мертвого, потолого, бычий череп. Держа за рог, угрожающе поднял над головой. Смешно, конечно, но хоть что-то. от для жрецов, возмущенных таким цветотастом, заложило уши. Не стало слышно даже крики Адлоиды, которая все еще требовала, чтобы он, бросив все, освободил ее от сверевок. Быть и череп разбился о уже бородатую морду прусского священнослужителя. Еще одного бурца всогнул пополам ловким ударом ноги под дыль. Третьего подцепил мощным апперкотом. Но больше уертываться от мелькающих воздух и палок он уже не мог. Дотянулись еще трое. Сильный тычок в грудь. Удар жреческого посоха под колени. Да и по черепушке приголубили, мало не показалось, шапка слетела, в глазах заплясали искры. Уже падая и готовясь к неминуемой смерти, посреди языческого капща бурцев услышал зычный клич «Гот мит унц!» примичаги «С нами Бог!» Немцы, спокойны, без тени радости или огорчения, подумал он. А чего радоваться, чего огорчаться? Что разъярённые жрецы, что тихтонские рыцари? Все ведь едино.